Глава 4. И почему я лежу и не сплю? Да, утро наступило, но я ведь собиралась сегодня отдохнуть. Покряхтывая, как старая бабка, я сползла с лежака, вышла из дома и направилась к колодцу, чтобы умыться. В чем была? В тонкой сорочке, испещренной прорехами от ветхости. Босиком. Воду в ведро набрала еще с вечера. Умывшись, провела мокрыми ладонями по груди и пригладила растрепавшуюся косу. И только тогда окончательно проснулась, поняв, что с одной стороны дома забора нет. Вместо него там лежал дракон, тот самый, что уничтожил мой огород. Словно застигнутый врасплох, он замер, пытаясь слиться с ландшафтом. «Будешь во мне желание убивать!» Я подошла ближе и, уперев руки в бока, стала сверлить взглядом дракона. «Леди, простите, я не хотел!» Голос дракона звучал в моей голове, как подростковый. «Это туша, ребенок?» «А что ты хотел?» «Только не бейте!» — законючил дракон-подросток. «Я не знал, что травка ваша, честное слово. Очень хотелось оборот принять. Мой срок выходит, а если я не обернусь, навсегда останусь драконом». «А есть какой-то срок?» Мне стало стыдно. Я кидалась камнями в мальчишку. — Да, год, а потом вернуться не получится, — пыхтел незваный гость, отползая от меня. — И сколько тебе еще нужно? Какое количество этой травы? Поняла, что он боялся меня, но ведь драконья чешуя считается чуть ли не бронированной. Как какие-то камни могли причинить ему вред? — Сто листьев или один цветок. Наконец он отполз почти к самому лесу. Ну, — Но это тайна! тут же спохватился. «Какой цветок?» «Ну, трава, которую называют драконий цвет. Листья тоже хороши, но бутон ценится больше. Он редок, но его одного хватит. Если трава дает возможность побыть человеком два часа, то цветок несколько дней». «Понятно. А зачем приходил?» «Я видела несколько цветков, но не трогала их, не зная о свойствах. Да и в книге ничего про это не было сказано. Почему?» Извиниться и попросить вас стать королевской травницей. Нас, драконов, осталось мало, всего двенадцать. И я последний, кто смог найти общий язык с ипостасью. Остальные дети даже не слышат свою сущность. Дракон паник, прижавшись к земле. А почему? Все дело в драконьей траве. Утерян рецепт эликсира, которым можно поить даже младенцев. Его надо принимать почти с рождения. Сам дракон внутри нас просыпается к шестнадцати годам. Как можно было потерять рецепт, если он, по сути, должен передаваться из поколения в поколение? Не поверила я. Эликсир всегда делала травница его величества, а она пропала двадцать пять лет назад. Не знаю, почему и как, но так говорят взрослые. На поляну за моей спиной вдруг рухнула золотая туша дракона. Этого еще не хватало. Подросток быстро исчез в лесу, протиснувшись между деревьев, и, добравшись до соседней поляны, взлетел. — Прекрасно выглядите! Доброе утро! — пялился на меня его величество. — Мне некогда. Ждите! — поспешила скрыться за остатками забора. Спохватилась, что раздета, да и малышка уже, наверное, проснулась. Одевала себя и дочь под недовольное сопение дракона. — Ну ничего, подождет. Мне еще козу доить и еду готовить. Когда, наконец, совсем было покончено, я, взяв Анюту на руки и козу за веревку, пошла на поляну. Привязав животину, приблизилась к дракону. Кажется, обиделся. Отвернувшись, даже не смотрел на меня. Ишь, какие мы нежные. Время ему не уделили. В общем, я согласна. Но есть пара «но». Во-первых, договор я подпишу позже, когда пойму, что вреда мне и дочери он не принесет. Поэтому тот, что вы составляли вчера, будем считать предварительным. Я смогу дополнить его в течение месяца, либо заключить окончательный на год. Нет у меня к вам доверия. Совсем. Вот не верю, что вы все разом исправились. Я согласен, — приободрился дракон. И я хочу знать, почему пропала предыдущая травница. Только правду. Хочу увидеть место, где она жила в последнее время. Почему-то считала это необходимым. Сейчас напрягся дракон. Позже. Завтра я хочу осмотреть свое будущее место жительства. Я распорядился приготовить три княжества на выбор. Дарственное на землю и титул готовы. А хозяева где? Решила уточнить на всякий случай. В двух совсем никого, только управляющие. Хозяева не оставили наследников по крови и земли отошли короне. А в третьем хозяин почти мертв. Дракон ушел в спячку. Поэтому через пару месяцев тоже освободится. Вот и посмотрим, кивнула я. Надеюсь, больше никаких тайн нет, наблюдала за его величеством, пытаясь понять, что он еще скрывает. Если бы не подросток, вряд ли бы узнала о пропаже прошлой травницы. Никаких тайн, твердо заверил дракон. Но всеми фибрами души я ощутила, что он лжет, либо не договаривает. Хорошо, все равно узнаю. До завтра, выправдела его. Он шумно выдохнул, словно принюхавшись к нам, и взлетел. И чего этот дракон тут вынюхивает? День прошел хорошо. Я отдохнула, заодно обдумав полученную вчера информацию. Слишком много совпадений. Травница пропала четверть века назад. Мой примерный возраст около тридцати, а то, возможно, и меньше. Либо я ее дочь, либо приемница дара. Утром сделала все дела по дому и только тогда решила выйти за забор ну или за его остатки, за которыми лежал дракон, молча, ни единого слова в мою сторону. Наверное, я поняла, что слышала их тогда, когда они обращались ко мне напрямую. При этом в голове раздавался тихий звон, словно приходило оповещение, что сейчас с тобой заговорит дракон. Привязав козу на поляне, я подошла к незнакомому дракону. К нему было примотано что-то вроде седла. Сама туша оказалась черной, чуть мельче по размеру, чем золотой. Над головой же парили огненно-красный и золотой. Видимо, контролировали то ли меня, то ли перевозчика. Или сопровождали. Я растерянно остановилась перед немаленькой тушей дракона. Его спинной гребень касался макушек деревьев. Как я на него взберусь, да еще и с дочерью на руках? Дракон продолжал молчать, почти распластался на поляне. Откуда-то сверху свесилась веревочная лестница. Я, аккуратно ступая по предложенному крылу, подошла к спине и взялась за перекладину. «А меня не сдует?» — оглянулась я, поймав черного за обнюхиванием своего тела. «Да что они меня вечно нюхают? Каждый день купаюсь с мылом на травках и маслах». «Нет, леди, над вами будет купол!» — замер дракон, пойманный на месте преступления не иначе. «Ладно!» Я стала забираться наверх, придерживая одной рукой дочь, а второй цепляясь за лестницу. Едва села, над нами появился прозрачный магический купол. Ноги удобно поставила на подножку, спиной откинулась на сиденье, ремнем на всякий случай пристегнула нас. Только, пожалуйста, без резких поворотов и ныряний, ощутив вдруг страх высоты, глянула на землю. «Не беспокойтесь, леди», — сказал дракон и, встав на ноги, взмахнул крыльями. Толчок, и он отрывается от земли, плавно поднимаясь в воздух. У меня захватило дух. Сначала как будто из-за страха перед высотой, но скоро поняла от восторга. Настолько это было захватывающе. Дракон летел плавно, без перепадов. У меня даже была возможность посмотреть вниз. Под крыльями мелькали деревни, города. Затем начался лес. Внезапно над горизонтом появились горы. Кажется, это и была граница между людским королевством и драконием. Огромная каменная гряда промелькнула под нами, а за ней открылся вид на зеленое плато, небольшие леса, за которыми вдруг возникло море. На то, что мелькало под крыльями дракона, я не смотрела. Тут было море, и, судя по обилию зелени и теплой температуре, мы летели на юг. Леди желает посмотреть с высоты полета предложенные княжества. — раздался голос в моей голове. «Да!» — хотелось визжать от счастья, словно я возвращалась домой после долгого путешествия. Мы сменили направление, и море исчезло из вида. Полетели над лесом, и внезапно замелькали какие-то поля. Похоже, это были сады. «Княжество Вельское. Здесь выращивают фрукты, ягоды, располагается прекрасная винодельня». «Чистая прибыль в год доходит до двадцати тысяч золотом!» Голос короля драконов звучал пафосно. «Красиво!» — кивнула я, осматривая деревню и небольшой замок. Сердце при этом не ёкнуло. Ко второму путь был достаточно долгим. Скорее всего, он находился севернее, так как уже некоторое время мы летели над сплошным лесом. Княжество виньет. Богато лесами, рыбой, в расположении две шахты с медной рудой. — Годовой доход — пятьдесят тысяч золотых! — нахваливал новые земли дракон. — Точно нет! — решительно отмахнулась я. — Холодно, хмуро, даже неуютно. Мы снова повернули на юг, цепляя край каменной гряды. — Королевство окружено горами? — догадалась я. — Да, леди, за исключением той части, которая имеет выход к морю! — подтвердила Махина. — Ну что ж, посмотрим Третье княжество. «Оно несколько заброшено, никак не назначим управляющего. Вам не понравится!» В его голосе мелькнуло недовольство. «Сама разберусь!» — разозлилась я. Сосредоточилась на панораме, что мелькало под ногами. Сначала из земли вырос замок, черный, словно сделанный из куска угля. Вокруг него не было полей, деревень, пустота. «Это не он?» С удивлением заметила, как мы огибаем мрачное строение. «Нет, тут живет некромант. Вряд ли вам там понравится». Внезапно заговорил подо мной дракон. «Почему?» — изумилась я. «Он больше предпочитает общение с мертвыми, нежели с живыми». «Я его прекрасно понимаю», — хмыкнула я. «С мертвыми меньше хлопот». «Наверное, да», — смутился черный дракон. Промелькнул лес, поля, снова показалось море. Вдали стали проступать шпили белого замка. Я смотрела на поля внизу. Их оказалось немного, и, судя по располагавшимся рядам деревьев, это была крестьянская земля. Следом раскинулись сады, явно брошенные посадки. И, наконец, перед нами предстал небольшой белоснежный замок. «Если это он, я хочу рассмотреть ближе!» Сердце болезненно дрогнуло и заныло. Без каких-либо вопросов мы спустились вниз, плавно садясь прямо во дворе замка. Вблизи он выглядел не таким уж и заброшенным и вполне чистым. Из замка высыпали слуги, всего с десяток. Замерли, склонившись и не поднимая голов. «Здравствуйте! Хотелось бы посмотреть замок!» Спустившись с дракона, я пошла к ним. «Вы наша новая хозяйка?» осмелился выпрямиться один из слуг. Он с удивлением оглядел меня, Я его понимала. Все платье в заплатках. Выгляжу, как нищенка. «Вы новая травница!» Он дернулся, испуганно хватаясь за какой-то камушек, висевший у него на груди. «Пока нет. Я еще не дала согласия. Присматриваюсь. Позволите?» Я рассматривала слуг. Они вроде распрямились и старались держаться, но в то же время выглядели испуганными. «Так э, хозяин ведь еще жив!» — возразил он мне и, снова вздрогнув, побледнел. — Да, конечно, пройдемте. Жилое крыло только одно, остальные закрыты. Ощущение, что его пару раз током шибануло, не иначе. Как только мы вошли в дом, я схватила камень, висевший на груди мужчины. Одним движением сдернула, оборвав шнурок. Слуга шарахнулся от меня. Я же прислушалась к тому, что сейчас рычал через этот артефакт король. — Вы что-то сказали, Ваше Величество? — проворковало у себя в голове. — Простите, — притих дракон. — Думаю, мне подходит. Но лишь после того, как навещу хозяина этого замка, хочу удостовериться в его близкой кончине. — Конечно, пусть слуга вам покажет, — буркнул король. — И почему у меня возникло странное желание треснуть его чем-нибудь тяжелым? — положил артефакт на стул. — Захотят пользоваться, сами возьмут. Слуга вел меня по лестнице наверх, открывая двери и объясняя, что находится за каждой. Малая гостиная, столовая, библиотека, кабинет, спальня хозяина и две гостевые комнаты. «А вы где живете?» — заинтересовалась гостевыми комнатами. Каждая состояла из нескольких, но даже гостиная превышала размер моего домика. Внизу располагаются комнаты для слуг. «Хозяин почему впал в спячку?» Только правду они нас сейчас не слышат. Не захотел жить. У него была пара, но ее мать, узнав, какая судьба ждет дочь, сбежала. И какая же судьба? Напряглась я. Этого мы не знаем. Только хозяин случайно обронил, что потерял пару. Перестал чувствовать два года назад. Ситуации не на шутку настораживала. Все сводилось к моему появлению в этом мире. Где он? В ангаре слуга снова вернулся к ступеням, спускаясь вниз и выводя меня через другую лестницу. Видимо, это был сад или парк. Посредине стояло что-то вроде шатра. Мы прошли по дорожке, и когда та вывела нас к шатру, слуга остановился, не решаясь идти дальше. — Ты не можешь туда войти? — поняла я. — Хозяин запретил нам приближаться к нему. Я пошла сама. Сердце болезненно заныло в каком-то странном предчувствии. Откинув полок, зацепила его за крючок, давая свету возможность проникнуть. На траве спал дракон, белоснежный и непростой, вместо чешуи у него был мех. Тело слегка удлиненное, крылья покрытые перьями. У меня на лбу выступила испарина, и я захотела дотронуться до него. Рука сама потянулась к носу, совсем сухой, холодный. Тут я и поняла, у меня есть возможность разбудить дракона. Нужно лишь создать драконий эликсир. Для этого мне надо увидеть жилье прежней травницы. Уверена, что это важно. — Я вернусь, — шепнула спящему и вышла из шатра, прикрывая полок. — Решено. Мое место именно здесь. Наличие хозяина не помешает тут прижиться. Мне вполне хватит домиков в ближайшей деревне. Хотя за те золотые монеты, что сулит мне король, я могу построить себе любой дом.